Семь дней рождения. Семь лет широкая лужайка простирается передо мной почти до самого золотистого прибоя, отделенная от него лишь узкой бурой полосой пляжа. Клонящаяся к закату солнце, еще яркое и теплое. Ветерок нежно ласкает мне руки и лицо. Я хочу подождать еще немного, говорю я. Скорость темнеет, говорит папа, — «я жую губу». «Свяжись с ней еще раз. Мы и так отправили ей кучу сообщений», — качает головой он. Я оглядываюсь по сторонам. Почти все посетители уже покинули парк. В воздухе чувствуется первый намек на вечернюю прохладу. «Ну хорошо, я стараюсь скрыть свое разочарование». Незачем расстраиваться, когда что-то происходит снова и снова, правильно? «Давай запустим змея», — предлагаю я. Папа держит воздушного змея, ромб с нарисованной феей и двумя длинными хвостами-лентами. Сегодня утром я сама выбрала его в магазине у входа в парк, потому что лицо феи напомнило мне маму. «Готово?» — спрашивает папа. Я киваю. «Давай». Я бегу в сторону моря, в сторону пылающего неба и расплавленного оранжевого солнца. Папа отпускает змея, и я чувствую, как он с глухим хлопком взмывает в воздух, туго натягивая нить у меня в руке. Не оглядывайся назад. Беги вперед, медленно выпуская нить, как я тебя учил. Я бегу, словно белоснежка по лесу словно золушка, когда часы бьют полночь, словно царь обезьян, старающийся убежать от руки будды. словно эней, преследуемой грозой вызванной разъяренной юноной, я разматываю нитку с катушки, и вдруг внезапный порыв ветра заставляет меня прищуриться. Моё сердце колотится в такт моим быстрым шагам. Он взлетел, я замедляю бег останавливаюсь и оборачиваюсь. Фея в воздухе тянет меня за руку, требуя отпустить ее. Я крепко держу катушку за ручки, воображая, как фея поднимает меня в воздух, и мы вместе несемся над тихим океаном, как когда-то меня носили родители, подхватив с двух сторон за руки. «Мия!» Оглянувшись, я вижу маму, идущую по лужайке, Ее длинные черные волосы струятся по ветру, словно хвосты змея. Мама останавливается передо мной, опускается на корточки на газон, заключает меня в объятия, прижимая мое лицо к своему. От нее пахнет шампунем, летним дождем и полевыми цветами. Этот аромат я ощущаю лишь раз в несколько недель. «Извини, что опоздала», — говорит мама, и голос ее приглушен моей щекой. «С днем рождения!» Я хочу поцеловать ее, и в то же время не хочу. Нить провисает, и я резко ее дергаю, как научил папа. Для меня очень важно удержать змея в воздухе. Почему? Не знаю. Возможно, это как-то связано с потребностью поцеловать маму и не целовать ее. К нам подбегает папа. Он ничего не говорит про время, ни словом не упоминает о том, что мы опаздываем на ужин, который заказали. Мама целует меня и отстраняется, продолжая сжимать меня в объятиях. «Случилось кое-что непредвиденное», — говорит она спокойным, ровным голосом. «Вылет посла Чао Уокер был задержан, и она на три часа забрала меня в аэропорт». Мне пришлось пройти с ней по деталям плана регулирования солнечной энергии, готовясь к шанхайскому форуму, который состоится на следующей неделе. Это очень важно. «Как всегда», — говорит папа. «Мамины руки, обнимающие меня, напрягаются. Родители всегда общались друг с другом так, даже когда еще жили вместе. Разъяснения, которых никто не просил». Обвинение, не звучащее как обвинение. Я мягко высвобождаюсь из маминых объятий. Посмотри. И это тоже присутствовало всегда. Я пыталась любыми способами разрушить рисунок общения моих родителей. Я не могу избавиться от мысли, что есть какое-то простое решение, что-то такое, что поможет мне сделать их лучше». Я указываю на змея в надежде на то, что мама увидит. Я выбрала фею, чье лицо похоже на нее. Однако теперь змей слишком высоко, и мама вряд ли заметит сходство. Я выпустила всю нитку. Провисшая нить напоминает лестницу, связывающую землю с небесами. Ее верхний отрезок сияет золотом в последних лучах умирающего солнца. «Просто замечательно!» Говорит мама. «Как-нибудь, когда все немного успокоится, я свожу тебя на фестиваль воздушных змеев к себе на родину, на противоположное побережье Тихого океана. Тебе обязательно понравится». «Туда придется лететь», — говорю я. «Да», — соглашается мама. «Не бойся, летать совсем не страшно. Я постоянно летаю». «Мне не страшно» но я все равно киваю, показывая, что мама меня подбодрила. Я не спрашиваю у нее, когда случится это, как-нибудь. Мне хотелось бы, чтобы змей поднялся еще выше, говорю я, отчаянно стараясь поддержать поток слов, словно раскручивая нить разговора, я сохраню в полете что-то ценное. Если перерезать нить, он перелетит через Тихий океан? Нет, помолчав, говорит мама. Воздушные змеи держатся в воздухе только благодаря нити. Змей похож на самолет, и натяжение нити играет роль тягового двигателя. Разве ты не знала, что первые аэропланы, построенные братьями Райт, были на самом деле воздушными змеями? Именно так братья поняли, как делать крылья. Как-нибудь я тебе объясню, каким образом у воздушного змея образуется подъемная сила. «Конечно, перелетит», — вмешивается папа. «Змей перелетит через Тихий океан». «Сегодня твой день рождения». «Сегодня, возможно, все». После этого они больше ничего не говорят. Я не говорю папе, что мне нравится слушать, как мама рассказывает про машины, про технику, про историю и про другие вещи, которые я не до конца понимаю. Я не говорю маме, что мне прекрасно известно, что воздушный змей не перелетит через океан. Я просто пыталась побудить ее говорить со мной, вместо того, чтобы оправдываться. Я не говорю папе, что я уже достаточно взрослая и не верю в то, что в мой день рождения возможно все. Я загадала, чтобы родители не ссорились, и вот как все обернулось». Я не говорю маме, что знаю, что она не собиралась нарушать данные мне обещания, но мне все равно больно, когда это происходит. Я не говорю родителям, что мне хочется перерезать нитку, которая привязывает меня к их крыльям. Мое сердце не выдерживает, когда его разрывают в противоположные стороны, соперничающие между собой ветры. Я знаю, что родители любят меня несмотря на то, что больше не любят друг друга, однако от этого легче не становится. Солнце медленно погружается за океан, на небе загораются звезды, воздушный змей теряется среди звезд. Я воображаю, как фея навещает каждую звездочку, чтобы шутливо ее поцеловать. Мама достает телефон и принимается лихорадочно набирать текст. «Я так понимаю, ты сегодня не ужинала?» — говорит папа. «Нет, и не обедала», — говорит мама, не отрываясь от экрана. «Весь день в бегах». «Я тут обнаружил одно неплохое вегетарианское заведение в нескольких кварталах от стоянки», — говорит папа. «Можно будет захватить в кондитерский торт и попросить, чтобы нам его подали после ужина». «Угу. Ты не хочешь убрать телефон?» — говорит папа. «Пожалуйста». Вздохнув, мама убирает телефон. «Я пытаюсь перенести вылет на более поздний рейс, чтобы побыть подольше с Мией. Ты не можешь остаться с нами даже на одну ночь? Утром я должна быть в Вашингтоне, чтобы встретиться с профессором Чакробарти и сенатором Фругом. Папино лицо становится жестким». Для человека, которого так заботит состояние нашей планеты, ты определенно летаешь очень много. Если бы ты и твои клиенты не стремились постоянно перемещаться быстро и отправляли бы, ты прекрасно знаешь, что я поступаю так не из-за своих клиентов. Я знаю, как легко обманывать себя, но ты работаешь на гигантские корпорации и автократические правительства, я работаю, над техническими решениями, а не над пустыми обещаниями. У нас есть моральный долг перед всем человечеством. Я сражаюсь за 80% населения Земли, вынужденных жить меньше, чем на 10 долларов в... Убедившись в том, что оба колосса моей жизни не обращают на меня внимания, я отдаюсь влекущему меня прочь воздушному змею. Голоса спорящих родителей... Затихают вдали. Шаг за шагом я приближаюсь к грохочущему прибою. Нить тянет меня к звездам. 49 лет. С большим трудом кресло-каталка старается сделать так, чтобы маме стало удобно. Сначала оно поднимает сиденье так, чтобы мамины глаза оказались на одном уровне с экраном древнего компьютера, который я для нее нашла. Но даже сгорбившись и опустив плечи, мама с трудом дотягивается до лежащей внизу на столе клавиатуры. Почувствовав, что она тянется дрожащими пальцами к клавишам, кресло опускается. Набрав несколько букв и цифр, мама силится поднять взгляд на экран, теперь застывший где-то высоко вверху. Жужжат моторчики, и кресло снова поднимает ее. И так до бесконечности. Свыше трех тысяч роботов трудятся под наблюдением трех медсестер, удовлетворяя нужды трехсот с лишним обитателей пансионата «Закат». Вот как мы теперь умираем, вдали от посторонних глаз, полностью зависимые от мудрости машин. Апофеоз западной цивилизации. Подойдя к столу, я подкладываю под клавиатуру стопку старых книг в твердом переплете, которые захватила из маминого дома прежде чем его продать. Моторчики перестают жужжать. Простое решение сложной проблемы. Мама оценила бы. Мама поднимает на меня взгляд затуманенных глаз, и я понимаю, что она меня не узнает. Говорю, «Мама, это я». Затем добавляю, «Твоя дочь Мия?» У нее порой бывают просветления. Вспоминаю я слова старшей медсестры. Решение математических задач ее успокаивает. Спасибо за то, что это посоветовали. Мама всматривается в мое лицо. «Нет», — говорит она, — «мама колеблется мгновение». «Мии 7 лет». После чего снова поворачивается к компьютеру и продолжает нажимать клавиши. «Нужно еще раз построить демографическую кривую», — бормочет она. Я покажу, что это единственный способ я присаживаюсь на узкую койку. Наверное, это должно причинять боль. То, что мама помнит свои старые расчеты, лучше, чем меня. Но она уже так далеко. Воздушный змей, кое-как держащийся за этот мир тонкой ниточкой одержимого стремления приглушить сияние земного небосвода, что я не могу призвать ни гнев, ни сердечную боль. Я знакома с тем, как работает мамино сознание, заточенное в мозге, который превратился в кусок швейцарского сыра. Мама не помнит то, что произошло вчера, неделю назад и вообще почти ничего из последних нескольких десятилетий. Она не помнит мое лицо и имена двух моих мужей. Не помнит папины похороны. Я не показываю ей фото с выпускного вечера Эбби и видео свадьбы Томаса. Остается только говорить о моей работе. Я не жду, что мама запомнит имена, упоминаемые мною, или поймет проблемы, над которыми я работаю. Я рассказываю о том, как трудно сканировать человеческое сознание, как сложно воспроизвести в кремние вычисления, осуществляемые в органике, надежду усовершенствовать хрупкий человеческий мозг, такие близкие и в то же время бесконечно далекие. Наш разговор представляет собой по большей части монолог. Маме уютно слышать поток технических терминов. Достаточно того, что она слушает и не торопится куда-то улететь. Мама отрывается от своих расчетов. «Какой сегодня день?» — спрашивает она. «Сегодня мой...» — «Сегодня день рождения Мии», — отвечаю я. «Мне бы надо повидаться с ней» говорит мама. «Вот только закончу эту, может, нам лучше вместе погулять на улице?» предлагаю я. «Мия любит бывать на солнце». «Солнце». «Оно слишком яркое», бормочет мама. Она отрывает руки от клавиатуры. «Ну, хорошо». Кресло-каталка резво катится рядом со мной по коридорам. И вот мы уже на улице. Орущие дети носятся по просторной лужайке, словно возбужденные электроны, в то время как седовласые сморщенные обитатели пансионата сидят четкими группками, подобно атомным ядрам в вакууме. Считается, что общение с детьми благотворно влияет на состояние престарелых, поэтому в закате стараются воссоздать костер, вокруг которого собиралось племя посредством привезенных на автобусах школьников помладше. Мама щурится на ярком солнце. «Мия здесь? Мы ее поищем». Мы вместе окунаемся в шум, ища призрак маминых воспоминаний. Постепенно мама успокаивается и начинает рассказывать о своей жизни. Глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, — это реальность, — говорит она. Однако общественное мнение настроено чересчур оптимистически. Действительность гораздо хуже. Ради наших детей мы должны решить эту проблему сейчас. Эбби и Томас давно перестали навещать вместе со мной бабушку, которая уже не знает, кто они. И я их не виню. Мама для них такой же чужой человек, как и они для нее. У них нет воспоминания о том, как она пекла пирожки ленивым летним вечером или позволяла им засидеться допоздна, смотря мультики на планшете. Мама всегда присутствовала в их жизни в лучшем случае отдаленно, что ощущалось преимущественно тогда, когда она оплачивала их обучение в колледже одним чеком. Фея крестная из сказки такая же нереальная, как рассказа рассказы о том, что земля когда-то была обречена. Маму больше беспокоит будущее поколение, чем ее собственные дети и внуки. Я понимаю, что несправедливо к ней, однако правда часто бывает несправедливой. «Если не предпринимать никаких мер, в течение столетия большая часть Юго-Восточной Азии станет непригодной для жизни», — говорит мама. Рассматривая историю коротких ледниковых периодов и непродолжительных периодов потепления, получаешь историю массовых переселений народов, войн, геноцида. Ты понимаешь? Прямо перед нами мелькает смеющаяся девочка. Кресло-каталка со скрежетом останавливается. Мимо пробегает в ватага детворы, преследующая девочку. Богатые страны, внесшие основной вклад в загрязнение окружающей среды, хотят, чтобы бедные страны прекратили развитие и перестали потреблять так много энергии, — продолжает мама. Они считают справедливым заставить бедных расплачиваться за грехи богатых, не давать тем, у кого кожа темная, догнать тех, у кого кожа светлая. Мы дошли до самого конца лужайки. ми нигде нет. Мы разворачиваемся и снова петляем в толпе детей, бегающих, смеющихся, танцующих, кувыркающихся. Глупо полагать, что дипломаты найдут какой-то выход. Конфликты неразрешимы, и конечный исход не будет справедливым. Бедные страны не могут прекратить развитие и не должны этого делать, а богатые страны не станут платить. Но есть техническое решение, хитрая уловка, Для этого нужны лишь несколько бесстрашных людей, обладающих возможностью сделать то, что не в силах сделать остальной мир. У мамы горят глаза. Это ее излюбленная тема — продвигать свой безумный научный ответ. Мы должны купить флот реактивных самолетов. Их нужно будет переоборудовать. В международном воздушном пространстве, вне юрисдикции каких-либо государств, Эти корабли будут разбрызгивать серную кислоту. Смешавшись с содержащимися в воздухе водяными парами, кислота образует облака из мельчайших частиц сульфатов, преграждающие путь солнечным лучам. Мама пытается щелкнуть пальцами, однако у нее слишком сильно трясутся руки. Это будет подобно глобальным вулканическим зимам 80-х годов XIX -го века, наступившим после извержения Крокотау. Мы согрели Землю и сможем снова ее охладить. Руки матери мелькают, создавая образ величайшего инженерного проекта в истории человечества, создание всемирного экрана, приглушающего солнечный свет. Мама не помнит, что ее план успешно осуществлен, что еще несколько десятков лет назад ей удалось убедить таких же сумасшедших, как она, последовать за ней. Она не помнит протесты, осуждения со стороны экологических организаций, взлетающие в воздух по тревоге истребители, тюремное заключение и, наконец, постепенное признание. Бедные имеют право потреблять такую же долю земных ресурсов, как и богатые. Я пытаюсь представить себе, какой она сейчас видит жизнь. Вечная борьба. Борьба, в которой она уже одержала победу. Предложенная матерью уловка позволила выиграть какое-то время, но не решила фундаментальную проблему. Мир продолжает мучиться напастями, как старыми, так и новыми обесцвечивание кораллов вследствие кислотных дождей, споры относительно того, нужно ли охлаждать землю еще больше, извечное тыкание пальцем и поиск виновных. Мама не знает о том, что границы были запечатаны наглухо, когда богатые страны заменили сокращающийся приток молодых работников машинами. Она не знает, что разрыв между богатыми и бедными только еще больше вырос что крошечная часть населения Земли по-прежнему потребляет значительное количество ее ресурсов, что во имя прогресса возрожден колониализм. Посреди своей пламенной речи мама умолкает. «Где Мия?» — спрашивает она. В ее голосе больше нет вызова. Мама всматривается в толпу, встревоженная тем, что не сможет найти меня в мой день рождения. «Мы пройдемся еще раз предлагаю я. «Мы должны ее найти», — говорит мама. Повинуясь внезапному порыву, я останавливаю кресло-каталку и сажусь на корточке перед ней. «Я работаю над техническим решением», — говорю я. «Есть способ выйти из этой трясины, добиться всеобщей справедливости. В конце концов, я ведь дочь своей матери». Мама смотрит на меня и в ее взгляде по-прежнему нет понимания. «Не знаю, успею ли я отточить свой метод и спасти тебя», поспешно добавляю я, «а может быть мне невыносима мысль, что придется сшивать вместе обрывки твоего сознания. Я пришла к маме, чтобы сказать ей вот это. Это мольба о прощении? Простила ли я мать? Действительно ли мы хотим прощения? действительно ли оно нам нужно? Мимо пробегают ребятишки, пускающие мыльные пузыри. В лучах солнца плавающие в воздухе пузыри переливаются всеми цветами радуги. Несколько пузырей опускаются матери на серебристые волосы, но не лопаются сразу. Мама становится похожа на королеву в диадеме из залитых солнцем драгоценных камней, самозванным оратором, утверждающим, что он говорит за обездоленных, матерью, чью любовь трудно понять и еще труднее не понять. «Пожалуйста», — говорит мама, и, протянув руку, прикасается к моему лицу трясущимися пальцами, сухими, словно песок на солнечном пляже. «Я опаздываю. Сегодня ее день рождения. И мы снова колесим по толпе, под лучами солнца, ставшего более тусклым по сравнению с моим детством. 343 года. Эбби заглядывает в мой процесс. «С днем рождения, мама!» — говорит она. «Ради меня она предстает такой, какой была перед загрузкой, молодой женщиной лет 40. Эбби обводит взглядом мое захламленное пространство и хмурится». Имитации книг, мебели, полосатые стены, пятнистый потолок, из окна открывается цифровая композиция из Сан-Франциско 21 века, моего родного города, и всех тех городов, в которых я хотела побывать, еще когда у меня было тело, но так и не сподобилось. Эту программу я запускаю не всегда, виновато говорю я. Текущая тенденция процесса, изображающего дом, чистая, минималистическая, математически абстрактная, правильные многогранники, классические тела вращения на основе конусов, конечные поля, симметричные группы. Предпочтительно использовать не больше четырех измерений, а кое-кто выступает за жизнь на плоскости. Процесс, с таким высоким разрешением, изображающий аналоговый мир, снисходительно считается расточительной тратой вычислительных мощностей. Но я ничего не могу с собой поделать. Несмотря на то, что в цифровом виде я прожила значительно дольше, чем в оплоти, я по-прежнему предпочитаю модель мира, состоящего из атомов цифровой реальности. Чтобы успокоить дочь, я переключаю окно на изображение, поступающее в реальном времени с одного из орбитальных спутников. Появляются джунгли в устье реки, вероятно, там, где когда-то находился Шанхай. Буйная растительность покрывает похожие на скелеты останки небоскребов. На берегу огромные стаи морских птиц. Время от времени из воды выпрыгивают стайки дельфинов, описывающих в воздухе грациозные дуги и изящно ныряющих обратно в воду. Свыше 300 миллиардов человеческих сознаний населяют в настоящее время эту планету, размещенные в тысячах центров данных, которые все вместе занимают пространство меньше, чем Манхэттен. Земля вернулась в прежнее дикое состояние если не считать немногочисленных стойких упрямцев, по-прежнему живущих в плоти в уединенных поселениях. «На самом деле не очень хорошо, когда ты тратишь на себя такие вычислительные мощности», — говорит Эбби. «Мое заявление отвергли». Она имеет в виду заявление с просьбой завести еще одного ребенка. «На мой взгляд...» «2625 детей более чем достаточно», — говорю я. «По-моему, всех их я так и не знаю. Я даже не знаю, как произносить математические формулы, которые предпочитают использовать в качестве имен уроженцы цифровой вселенной». «Приближается новое голосование», — говорит Эбби. «Нам понадобится вся доступная помощь». «Даже не все те дети», что есть у тебя сейчас, голосуют так же, как ты, замечаю я. Попробовать все равно стоит, говорит Эбби. Планета принадлежит всем живущим на ней существам, а не только нам. Моя дочь, как и многие другие, считает, что величайшее достижение человечества, возвращение Земли обратно природе, находится под угрозой. Наше сознание — особенно те, которые были загружены из стран, где всеобщая доступность бессмертия была достигнута значительно позднее, считают несправедливым то, что те, кто колонизировал цифровое пространство первым, имеют больше веса в определении того, в каком направлении должно двигаться человечество. Им хотелось бы снова расширить человеческое присутствие и понастроить новых центров данных. «Почему ты так любишь дикую природу, если даже не живешь в ней?» – спрашиваю я. «Наш моральный долг в том, чтобы быть хранителями земли», – отвечает Эбби. «Она едва начинает залечиваться от тех ужасных ран, что мы ей нанесли. Мы обязаны сохранить ее такой, какой она должна быть. Я не собираюсь указывать ей на то, что, на мой взгляд, это очень смахивает на противопоставление человека и природы». Я не напоминаю про ушедшие под воду континенты, извержения вулканов, горные пики и долины, сложившиеся на протяжении миллионов лет, надвигающиеся и отступающие ледяные шапки, пронесчетное количество живых видов, возникнувших и исчезнувших. Почему мы цепляемся за одно, вот это самое мгновение, как за нечто естественное, что нужно ценить превыше всего остального. Некоторые моральные дилеммы неразрешимы. Тем временем все считают, что решение заключается в том, чтобы иметь больше детей, и тогда можно будет задавить противную сторону количеством голосов. Отсюда суровые тяжбы противоборствующих группировок за право завести детей, выделить для них драгоценные вычислительные мощности. Но как отнесутся к нашим противостояниям наши дети? Будет ли несправедливость задевать их так же сильно? Рожденные инсилико в переводе с латыни «в кремнии», примечание переводчика, отвернутся ли они от физического мира, от обладания телом, или, напротив, устремятся к нему с невиданной силой? У каждого поколения есть свои сокровенные устремления и то, что его нисколько не интересует. Когда-то я думала, что сингулярность решит все наши проблемы. Как выясняется, это лишь хитрая уловка для решения сложной проблемы. Нас не связывает общая история. Мы хотим разных вещей. Как выясняется, я не так уж и отличаюсь от своей матери. 2401 год. Каменистая поверхность планеты подо мной пустынна и безжизненна. Я испытываю облегчение. Это условие я поставила перед своей отправкой. Не может быть и речи о том, чтобы все согласились на едином видении будущего человечества. К счастью, нам больше не приходится ютиться на одной планете. Крохотные зонды отделяются от матрешки и спускаются вниз к кружащей под ними планете. Войдя в плотные слои атмосферы, они зажигаются подобно светлячкам в вечерних сумерках. Здешняя атмосфера настолько хорошо удерживает тепло, что газ ведет себя скорее как жидкость. Я мысленно представляю самособирающихся роботов, приземлившихся на планете. Представляю, как они множатся и воспроизводят себя с помощью материалов, добытых из коры. Представляю, как они бурят в скалах скважины, чтобы заложить мини-аннигиляционные заряды. Рядом со мной появляется окно, сообщение о Тебби, оставшееся во многих световых годах от меня, отправленное несколько столетий назад. С днем рождения, мама! У нас получилось! Далее следуют сделанные с воздуха снимки миров, одновременно знакомых и непривычных. Земля с умеренным климатом, тщательно регулируемым для поддержания позднего голоцена. Венера, чья орбита была подправлена постоянными ударами астероидов, терраформированная в теплую плодородную копию Земли Юрского периода. И Марс, чья поверхность, была обстрелена перенаправленными объектами из облака Оорта и согрета размещенными на орбите солнечными рефракторами, до тех пор, пока не стало хорошим приближением сухих, холодных условий последнего оледенения на Земле. Теперь в джунглях страны Афродиты разгуливают динозавры, в тундрах на великих северных равнинах пасутся стада мамонтов. Генетическая реконструкция ограничивалась лишь возможностями мощных центров данных на Земле. Были воссозданы существовавшие прежде миры, вернулись к жизни вымершие виды. Мама, в одном ты была права. Мы снова будем отправлять исследовательские корабли. Мы колонизируем всю галактику. Находя безжизненные миры, мы будем наполнять их всеми формами жизни, от далекого прошлого земли до будущего, которое могло бы быть в Европе. Мы пройдем всеми тропинками эволюции. Мы будем пасти каждое стадо и ухаживать за каждым садом. Мы дадим новый шанс существам, которые так и не поднялись на борт Ноева Ковчега. Раскроем потенциал всех звезд из беседы Рафаэля с Адамом в Эдемском саду. А когда найдем внеземную жизнь, мы будем обращаться с ней так же осторожно, как обращались с жизнью на Земле. Один единственный вид не имеет права монополизировать все ресурсы планеты на последнем этапе ее долгой истории. Ни одно только человечество вправе притязать на титул венца эволюции. Разве не заключается священный долг всех разумных видов, в том, чтобы спасать любые формы жизни, даже из черной пропасти времени. Техническое решение можно найти всегда. Я улыбаюсь. Я не ломаю голову над тем, чем является сообщение Эбби — поздравлением или молчаливым упреком. В конце концов, она моя дочь, мне предстоит решать свои собственные проблемы. Я переключаю внимание обратно на роботов, на планету под собой, которую мне предстоит разбить на части. 16807 лет. Потребовалось много времени, чтобы расколоть на части планеты, вращавшиеся вокруг этой звезды. И еще больше, чтобы сложить осколки так, как я это мысленно видела. Тонкие круглые диски диаметром по 100 километров, размещены в сетке продольных колец, полностью окружающих звезду. Диски не вращаются вокруг звезды. Они статично расположены так, чтобы высокая энергия давления и ее излучения компенсировала силу притяжения. На внешней поверхности этого роя Дайсона триллионы роботов проложили каналы и шлюзы, создав самую большую микросхему в истории человечества. Диски поглощают энергию Солнца. Эта энергия преобразуется в электрические импульсы, исходящие из отдельных ячеек, которые затем протекают по каналам, сливаются в потоки и, наконец, впадают в озера и океаны, разбегающиеся волнами по квинтилеону колебаний, образующих очертания мысли. Обратные стороны дисков тускло светятся, подобно уголькам после свирепого пожара. Фотоны низкой энергии выпрыгивают в пространство, истощенные после того, как запитали собой цивилизацию. Однако прежде чем им удается бежать в бесконечную пропасть космоса, они ударяют по другому набору дисков, рассчитанных на то, чтобы поглощать энергию и излучения на этой поблекшей частоте. И процесс создания мысли воспроизводится снова. Вложенные друг в друга оболочки — Общим числом 7 образуют мир, наполненный плотной топографией. Там есть гладкие участки, по несколько сантиметров в поперечнике, рассчитанные на то, чтобы расширяться и сжиматься, сохраняя целостность дисков, по мере того, как вычислительный процесс выделяет больше или меньше тепла. Я окрестил их морями и равнинами. Есть приподнятые участки, где высота горных пиков и кратеров измеряется микронами, предназначенные для ускорения стремительной пляски битов и кубитов. Их я называю лесами и коралловыми рифами. Есть крошечные структуры, ощетинившиеся еще более крошечными отростками, насыщенные плотной сетью проводников, необходимые, чтобы посылать и принимать информационные лучи, связывающие диски вместе. Их я называю городами и поселками. Наверное, это причудливые названия, вроде моря спокойствия и Эритрейского моря, однако создаваемое ими сознание вполне настоящее. И как я поступлю с этой вычислительной машиной, питающейся энергией солнца? Какое волшебство я сотворю с помощью этого похожего на матрешку мозга? Я засадила равнины и моря, Леса и коралловые рифы, города и поселки, миллионами миллиардов рассудков, часть из которых создана по подобию моего собственного, другие извлечены из базы данных матрешки. И они размножались и воспроизводились, раскручиваясь в мир, многократно превосходящий размерами любой вычислительный центр, ограниченный рамками одной планеты. Постороннему наблюдателю казалось, что с построением каждой новой оболочки свечение звезды уменьшалось. Мне, как в свое время моей матери, удалось загасить солнце, но только в значительно больших масштабах. Всегда есть техническое решение. 117 649 лет История течет подобно разлившемуся после дождей потоку в пустыне. Вода растекается по иссохшей земле, огибая камни и кактусы, скапливаясь в углублениях, ища русло. При этом она разрезает ландшафт, каждой случайной прихотью определяет то, что последует дальше. Существует значительно больше способов сохранять жизни и восстанавливать то, что могло бы быть, чем полагают Эбби и другие. В громадной матрице моего мозга-матрешки воспроизводятся различные версии нашей истории. В этих могучих вычислениях мир не один, их миллиарды, каждый населен человеческими сознаниями, но настроен быть чуточку лучше. В большинстве случаев пути ведут к меньшему кровопролитию. Здесь Рим и Константинополь не разорены, там не пали Куско и Венелонг, По одной временной линии монголо-татары не пронеслись несущие смерть волной по Восточной Азии, по другой вестфальская модель не становится единой калькой для мироустройства. Одна группа людей, одержимая жаждой убивать, не приходит к власти в Европе, а другая, боготворящая смерть, не прибирает к рукам государственную машину Японии. Вместо того, чтобы оказаться под колониальным игом, народы Африки, Азии, обеих Америка и Австралии сами определяют свою судьбу. Рабство и геноцид не становятся слугами исследований и открытий, все ошибки нашей истории благополучно остаются в стороне. Маленькие группы населения — не возвышаются, чтобы потреблять непропорционально большую долю ресурсов планеты и монополизировать путь ее будущего. История исправлена. Однако не все пути ведут к лучшему. В человеческой природе присутствует мрак, делающий определенные противоречия неразрешимыми. Я скорблю по потерянным жизням, но не могу вмешаться. Это не моделирование. Это не может быть моделированием, если я уважаю святость человеческой жизни. Миллиарды сознаний, живущие в этих мирах, такие же реальные, как я сама. Они также заслуживают право самим делать выбор, как и все те, кто когда-либо жил, и им нужно предоставить возможность самим определять свою судьбу. Даже если нам всегда казалось, что мы сами живем в какой-то огромной модели, мы предпочитаем, чтобы правда оказалась иной. Если вам так больше нравится, считайте это параллельными вселенными. Называйте сентиментальным жестом женщины, смотрящей в прошлое. Отметайте, как своеобразное символическое искупление. Но разве не каждый разумный вид мечтает о возможности переделать историю? Посмотреть, Возможно ли было предотвратить падение из благодати, которая омрачает наш взгляд, на звезды? 823 543 года. Приходит сообщение. Кто-то перебирает струны, сплетающие воедино ткань космоса, посылая последовательность импульсов по каждой нити паутины Индры что соединяют взрыв самой далекой и сверхновой с колебаниями самого близкого кварка. Галактика вибрирует посланиями на языках известных, забытых и еще не изобретенных. Я выделяю одну фразу «Приходи в центр галактики. Пришло время воссоединения». Я осторожно приказываю интеллекту, управляющему дисками, из которых состоит Рой Дайсона, сместиться, подобное элеронам старинного самолета. Диски расходятся, словно трескаются оболочки в мозге матрешки, открывая дорогу вылупляющейся новой форме жизни. Постепенно статичные конструкции отходят с одной стороны Солнца и принимают конфигурацию двигателя Шкадова. Во Вселенной открывается одинокий глаз, испускающий яркий луч света. И неуравновешенность солнечного излучения начинает медленно двигать звезду, увлекая вместе с ней зеркала оболочки. Мы направляемся к центру галактики, движимые столбом ослепительного света. Не все населенные человечеством миры откликнутся на призыв. Обитатели многих планет решили, что достаточно исследовать математические вселенные бесконечно глубокой виртуальные реальности, вести в своей замкнутой скорлупе образ жизни, требующий минимального потребления энергии. Кто-то, подобно моей дочери Эбби, предпочтет оставить свои цветущие, полные жизни планеты на месте, словно оазисы в бесконечной пустыне космического пространства. Другие будут искать убежище на окраине галактики, где более прохладный климат позволит осуществлять более эффективные вычисления. Ну а кто-то, вернув древнее удовольствие жить во плоти, поспешит разыгрывать космические драмы покорения и исследований. Но многие придут. Я мысленно представляю, как тысячи, сотни тысяч звезд движутся к центру галактики. Одни окружены космическими станциями, заполненными людьми, по-прежнему внешне похожими на людей. Вокруг других кружатся по орбите машины, сохранившие лишь самые смутные воспоминания о своем первозданном виде. Кто-то притащит с собой планеты, населенные существами из нашего далекого прошлого или такими созданиями, которых я никогда не видела. Кто-то захватит с собой гостей, инопланетян, не связанных с нашей историей, которых тем не менее интересует самовоспроизводящийся феномен с низкой энтропией, называющий себя человечеством. Я воображаю, как поколения детей в бесчисленных мирах смотрят на ночное небо, и видят, как перемещаются и видоизменяются созвездия, как меняют свое взаимное расположение звезды, оставляя за собой в эфире инверсионные следы. Я закрываю глаза. Путешествие займет много времени. Можно немного отдохнуть. Очень-очень много времени спустя. Широкая лужайка простирается передо мной почти до самого золотистого прибоя, отделенная от него лишь узкой бурой полосой пляжа. клонящаяся к закату солнце, еще яркое и тепле ветерок нежно ласкает мне руки и лицо мия оглянувшись я вижу маму идущую по лужайке ее длинные черные волосы струятся по ветру словно хвосты воздушного змея. Мама заключает меня в объятия, прижимая мое лицо к своему. От нее пахнет сиянием новых звезд, рожденных в угольках Сверхновой. Они похожи на только что родившиеся кометы, вылетающие из первозданной туманности. Извини, что опоздала, говорит мама, и голос ее приглушен моей щекой. Все в порядке, отвечаю я, и это действительно так. Я целую маму. «Сегодня самая подходящая погода, чтобы запустить воздушного змея», предлагает мама. Мы поднимаем взгляд на Солнце. Перспектива головокружительно меняется, и вот мы уже стоим вверх ногами на пересеченной равнине, Солнце далеко под нами. Гравитация привязывает поверхность над нашими ступнями к этому огненному шару прочнее любых тросов. Яркие фотоны, в которых мы купаемся, Ударяют в землю, поднимая ее вверх. Мы стоим на дне воздушного змея, который поднимается все выше и выше, увлекая нас к звездам. Я хочу сказать маме, что понимаю ее порыв сделать замечательной одну жизнь, ее потребность загасить солнце своей любовью ее стремление разрешить непокорные проблемы, ее веру в техническое решение, даже если она сама не осознает, что оно оказалось далеким от идеального. Я хочу сказать ей, что знаю, у всех нас есть недостатки, однако это еще не значит, что мы неизумительны. Но вместо этого я просто пожимаю маме руку, и она отвечает тем же. «С днем рождения!» — говорит мама. — Не бойся летать. Я отпускаю ее руку и улыбаюсь. А я не боюсь. Мы уже почти на месте. Окружающий мир озаряется светом миллиона миллиардов солнца.